Глава третья. Ах, эти несчастные каблуки! Не ходите, девки, в лес, комары кусаются. Не ходите, девки, замуж, мужики ругаются. Не ходите, девки, в незнакомый клуб. Вас украсть попытаются. В каждом мире свои правила и свой злодей. Главное, чтобы ты не стала его очередной жертвой. Инесса. Чем чёрт не шутит? Была не была. Конечно, присаживайтесь. Как можно любезнее улыбнулась я, а на кончике языка так и вертелся вопрос, вы к нам по делу или так поразвлечься. Но я не стала его озвучивать. Если этот не подойдёт, то не факт, что мы найдём кого-то ещё. Права, Юлька. Надо брать то, что само плыло к нам в руки. Отказаться всегда успею. Незнакомый, пока незнакомый нам брюнет, тут же опустился на диванчик и окинул нас всех троих оценивающим взглядом, словно мы ему для чего-то были нужны. Улыбнулся и предложил за его счет заказать для нас по коктейлю. Хоть парень и был симпатичным, мило общался, но что-то меня в нем смущало. Словно он не тот, за кого себя выдает. Вот только я никак не могла ухватиться за кончик мысли, и понять, что именно в нем мне не нравилось. Да и голова, одурманенная парой, если бы парой, бокалов шампанского, соображала крайне медленно, что было не кстати. Но это не помешало мне не забывать о том, что все должно случиться сегодня. Вон и кандидат нашелся. Главное теперь не спугнуть и не упустить его». Юлька и Катя тут же взяли парня в оборот, задавая тому десятки вопросов одновременно. Их интересовало не место его работы, а его характер и отношение к другим. Я же поняла, что мне нужно срочно отлучиться. Предупредив девушек взглядом, направилась искать нужную мне комнату. Блуждала я недолго. Дамская комната тоже поразила меня своим убранством и великолепием. Все здесь сверкало и пахло приятно цитрусовым освежителем. В углу даже поставили симпатичное кресло, куда хотелось присесть. Про зеркала на всю стену и говорить не стоило, но мне было некогда прохлаждаться, меня ждали великие дела. Не так-то уж и легко оказалось стать женщиной. Для этого приходилось изрядно постараться. Встав перед зеркалом, еще раз внимательно взглянула на себя и, тщательно протертой глади На меня внимательно взирала вполне красивая девушка. Но вот что не так было со мной, что парни убегали от меня, как от прокажённой, чуть ли не набегу, натягивая на себя трусы и оправдывая себя глупыми отмазками. То им срочно мать написала и потребовала что-то важное для неё сделать, то отец приказал явиться под родительские ясные очи, то они обещали быстренько сбегать за защитой и тут же вернуться. Никто еще не возвращался. На другой день каждый из них усердно делал вид, что со мной не знаком. Сперва я пыталась выяснить у парня, что не так, но потом перестала. Юля и Катя убедили меня, что дело не во мне, а в них. И я перестала заморачиваться насчет этого. Будет и на моей улице праздник, и перевернется грузовик с мандаринами, и я наконец-то встречу лучшего мужчину, который по достоинству оценит меня. Но вспомнила, зачем я сегодня тут, быстро сполоснула руки холодной водой и направилась обратно в зал. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Юля, когда я присела за столик. «Мы уже хотели идти тебя искать». Все взглянули на меня, словно я отсутствовала не пару минут, а целый час или даже больше. И отчего-то мужской взгляд, который снова прошелся по мне оценивающе, «Не понравился», вызвав волну холодных мурашек по спине. Я перевела свой взгляд с одной подруги на другую, но те, казалось, чувствовали себя в его компании вполне комфортно и расслабленно. «Может, зря я себя накручиваю? Сидим, мило общаемся». Никита любезно предложил нам поехать к нему домой и спеть в караоке. «Как и душевно продолжить посиделки у него». «В его доме, оказывается, целая комната оборудована для караоке-вечеринок. Ты же не против?» — подмигнула мне Катя. «Мы уже ответили согласием, ждем вот только тебя». Казалось, подруги забыли, зачем мы сюда явились. И пока я не успела высказать свое возмущение, Юлька наклонилась ко мне и зашептала. «Мы посидимся вместе с полчасика, и потом с Катей сразу же свалим, оставив вас наедине с этим красавчиком». Считай, полдела уже сделано. Теперь вся надежда только на тебя. И мне тоже пришлось согласиться. Ведь негоже отказываться, когда уже так много было сделано. Когда мы подозвали официанта, Никита настоял на том, чтобы самому закрыть наш счёт. Катя с Юлей после такого поступка чуть ли не пали перед его ногами. Только меня насторожила его любезность. Просто так ничего не бывает. Особенно, когда всё имеет свою цену. Ладно, по ходу дела разберёмся. Или меня начали пугать мысли о том, что надо будет остаться с ним наедине? Вот и кажутся странности, чтобы иметь под рукой повод для отказа. Выйдя на улицу, мы хотели вызвать того же таксиста, с которым приехали в клуб. Катя с Юлей подумали, что заинтересованный в них парень согласится их подождать там же. Только вот нам пришлось поменять планы. «Зачем дёргать чужого мужика, когда вас ждёт такая карета?» Никита развернулся и указал на машину, которая стояла чуть в стороне от всех и в темноте даже уже была заведена. «Да и ждать долго, а тут всё готово уже. Доедем со всеми удобствами и комфортом. В салоне также вас дожидаются холодное шампанское и клубника. И я, ваш верный слуга, полностью в вашем распоряжении». Брюнет шутливо отвесил поклон и протянул нам свой локоть, чтобы мы окружили его с двух сторон. Пришлось согласиться и покорно шагнуть в сторону машины парня. Минивэн иностранец Никиты стоял в стороне от всех остальных автомобилей, игнорируя парковку клуба, как они попадая под яркий свет фонарей. Вроде бы свободные места были, так почему же его оставили чуть ли не на дороге? Тревога во мне по отношению к парню вновь проснулась. Но молодой человек нас шустро подвел к машине, словно боялся упустить, и перед нами распахнули дверь, не дав опомниться. Бежевый кожаный салон манил в свои объятия, но мое шестое чувство вопило не доверять парню. Стоило мне закинуть одну ногу на подножку, как я заметила какое-то движение внутри машины на задних сиденьях. Да и взгляд водителя, который готов был нажать на педаль газа, не понравился мне изначально. Словно у кота, который дожидался, когда мышка окажется заложником капкана. «Девочки, он не один! Бежим!» Не то прошептала, я не то крикнула и рванула в сторону, вырвав руку и оттолкнув от себя Никиту. «Только вот не длинное платье...» Ни туфли на высоком каблуке не располагали к бегству, да еще и по покрытой льдом дороге. К вечеру знатно похолодало, и лужи покрылись корочкой льда. Кое-как, сделав пару десятков шагов, развернулась, чтобы убедиться, что подруги тоже бросились в рассыпную. Бросать их я не собиралась. Но под туфлю так не кстати попал заледеневший снежный ком, затем второй каблук зацепился за бордюр, что я тут же взмахнула руками, выпустив подол платья, и, не удержавшись за воздух, упала на поребрик. Затылок сразу же прострелило острой болью, перед глазами тут же заплясали звездочки, и я уплыла в тягучую темноту. Знакомство с бетонным бордюром для меня не прошло бесследно. После падения и удара приходила я в себя мучительно тяжело и непонятно было, сколько времени пролежало на холодной земле. Даже пару минут могли сыграть важную роль. Ведь за это время Никита или тот, кто был в салоне минивэна, спокойно мог меня настичь, или даже тот водитель, и, закинув мое чуть ли не бесчувственное тело к себе на плечо, отнести обратно в машину. Не иначе как судьба решила подшутить надо мной. Захотела убежать от престарелого жениха, Вместо этого угодило в лапы непонятно кого. Нормальные парни не знакомятся по одному и не тащат потом в машину к остальным товарищам. Ни первый вариант, ни второй не лучше. Ведь неизвестно, что меня ждало бы после свадьбы или поездки с незнакомыми парнями. Не зря же Никита был не один, а в машине нас поджидали. Они определенно что-то затевали. И мне хотелось верить, что у нас получилось от них сбежать. Еле открыла глаза и приподнялась, отчего голова разболелась еще сильнее. Попыталась повернуть голову, чтобы рассмотреть своих девочек, но тут же оставила попытку. Очередная волна боли, которая прострелила не только голову, но и накрыла все мое тело, заставила прикрыть глаза и стиснуть зубы. Но мне некогда было рассиживаться на промерзлой земле, да еще и в снегу. Надо спасаться самой или бежать на выручку подругам». Кое-как встала, пошатнулась, но на ногах удержалась. Огляделась и нигде не увидела ни Юльку, ни Катю. Да и машины на месте не оказалось. Неужели их успели схватить и уехать? Развернулась в другую сторону, и на глаза попалась мужская фигура, которая отдалялась от меня. «Стойте!» закричала я, кидаясь за незнакомцем. Он был одет не как Никита, да и на огромную фигуру водителя тоже не похож. Значит, случайный прохожий и определенно может мне помочь. Только вот чем сильнее догоняла его я, казалось, тем быстрее он хотел от меня убежать, но все-таки мне удалось его настичь, схватиться за пиджак и повиснуть на нем. Мужчине пришлось остановиться, иначе ему бы пришлось потащить меня по земле. «Чего тебе?» И его лицо выражало крайнее недовольство, словно не девушка за помощью к нему обратилась, а какой-нибудь бездомный. Да еще и отвлекла отдел государственной важности. «Там... там нас хотят украсть!» Не отрывая взгляда с незнакомца, как и не убирая руку с него, проговорила я. «Спасите нас!» «Нас!» Брови мужчины выгнулись с дугой, Словно он принял меня за сумасшедшую. «И сколько же вас таких бедовых там?» Сделал он ударение на последнем слове. «Трое. Я и две мои подруги. Только их нигде нет. Девочек, наверное, успели схватить и уже увезли на машине». И я чуть не всхлипнула, примерно понимая, зачем нас пытались украсть. Мужчина попытался отцепить от себя мои руки, но куда там. И я вцепилась в него мёртвой хваткой, и ни за что на свете не собиралась отпускать. Он казался мне единственным спасением, хотя одет был странно. По-старинному, что ли? Вдруг он с какой-то вечеринки. Сейчас у молодежи модно устраивать тематические вечеринки. Что ж, пойдем. Незнакомец наконец-то сдался и, сощурив глаза, кинул меня с головы до ног. «Те, леди!» Скривился мужчина, все еще взирая на мои зажатые на его костюме пальцы: Я отведу вас в безопасное место. Понимая, что от меня не избавится, он повел меня за собой. Ноги утопали в снегу, который попадал в обувь. Странно, перед клубом не было и намека на сугробы. Неужели пока мы были внутри, успел выпасть снег? Вполне возможно, весной погода такая непредсказуемая. Или же это я убежала так далеко и не поняла этого, попав в неухоженный, неочищенный двор? Я шла рядом с мужчиной и смотрела по сторонам. Снег все продолжал укрывать своим белым и пушистым покрывалом все вокруг. Фонари на столбах уже не отбрасывали яркий свет, лишь тускло горели, словно были на последнем издыхании. Кое-где даже не работали. Везде были снежные сугробы, а дорога плохо расчищена. Тем не менее, я не отставала от мужчины, несмотря на свою обувь на высоком каблуке. Или я их успела сломать во время бега и падения. Вот что делает страх. После сегодняшней ночи хоть на подиум. Вскоре мы подошли к зданию, которое наполовину было из камней, а другая половина — из бревен. Из трубы на крыше дым поднимался столбом. Так не кстати вспомнились слова бабушки. Значит, завтра будет прекрасная погода. Сперва бы спастись. Прошу, леди. Ну, точно из вечеринки. Вон, как странно, ко мне обратился. Еще бы голову склонил. Несмотря на глупейшую ситуацию, я слегка улыбнулась, но тут же скривилась, стоило мне сделать шаг внутрь, как меня чуть не снесло запахом пота, дешевого вина и кислой капусты. Ну, точно тематическая вечеринка. Вон как вырядились. Да еще и комнату украсили соответственно. «Нам на второй этаж!» Едва услышала я сквозь шум и музыку, и меня подтолкнули в спину так, что пришлось шустрее передвигать ногами, чуть не запутавшись в подоле платья. Дом показался мне странным, но мне некогда было задумываться про это. Главное — спасти Юльку и Катю. И кроме этого незнакомца было некому помочь мне. Он, в отличие от Никиты, вызывал доверие. «А как же мои подруги?» — спросила я у мужчины, который чуть ли не в затылок мне дышал, поднимаясь наверх. «Их уже ищут мои люди», — спокойно ответил незнакомец. На втором этаже оказался не очень длинный коридор со множеством дверей. Меня подвели к одной из них, ничем не отличающейся от других, таких же... И завели внутрь. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я, стараясь не обращать внимания на узкую кровать посередине тесной комнаты. «Хочу потом поблагодарить вас за помощь». Мужчина взглянул на меня так, словно у меня неожиданно выросло две головы вместо одной, но все же представился. «Можешь обращаться ко мне, Филипп», — произнес он, а я поняла, что он либо скрывает свое настоящее имя, Либо же слишком глубоко вошел в роль того, кого он изображал на той вечеринке, откуда я его увела, и назвал мне первое попавшееся. Ну и пусть не договаривает. Я не планировала с ним строить отношения. Выдохнув, я украдкой осмотрелась. В комнате, куда Филипп меня привел, было не так светло. Освещалась она свечами. Да и убранство вокруг оставляло желать лучшего. Сера и убога. Ну и заморочились правдоподобностью вечеринки, ничего не скажешь. А мужчина отлично вписывался в этот антураж. На нём был ни то костюм, не то фраг. В старинной одежде я нисколько не разбиралась. Видела картинки только в книжках по истории. Поверх него было накинуто пальто, которое он успел снять и положить на спинку стула. Головной убор у него отсутствовал. «Вы куда?» — остановила я мужчину, когда он потянулся к ручке двери, и сама тут же шагнула за ним. «Попрошу принести отвар, чтобы вы согрелись, и перекусить чего-нибудь». Но сам далеко не ушел. Мужчина просто выглянул в коридор, и к нему тут же кто-то подошел. Мне не было видно. Филипп назвал незнакомые мне названия блюд. Наверное, и с этим заморочились. Вот некоторым деньги некуда девать. Нет бы помогли нуждающимся. Не прошло и пару минут, пока мы с мужчиной молчали. Как в дверь постучали, и внутрь вошла девушка с подносом в руке. Одета она была в простое пожелтевшее платье с передником впереди и с чепчиком на голове. Оставив поднос на тумбочке рядом с кроватью, она взглянула на мужчину, задержав на нем свой взгляд, затем слегка поклонилась Филиппу и вышла, оставив нас одних. «Выпейте, вам нужно согреться». Филипп взял одну из чашек непонятной формы и протянул мне. Это полезный отвар из трав. После него вы быстро согреетесь, да и риск заболеть отпадет полностью. Он еще и лечебный». Я сперва принюхалась. Вдруг там что-то подсыпали. Слово «лечебный» вызывало ассоциации добавления коньяка в чай. Но пахло действительно только травами, и я осмелилась пригубить предложенный мне напиток. По телу тут же прошлась теплая волна. Выпила отвар весь без остатка, поняв, что в горле у меня ещё и пересохло. После вытерла рот и расслабилась. Создалось такое ощущение, что всё не так плохо из того, что со мной приключилось. Показалось, что давно уже всё позади, и мне не о чем переживать. Ведь я здесь, живая, здоровая, а со мной рядом вон какой мужчина. Совсем скоро и про Юльку с Катей узнаю. Рассказывай всё, что ты знаешь, и подробно. Вдруг услышала я приказной тон мужчины и всмотрелась в его жесткое лицо, словно теперь передо мной был совершенно другой человек. Но в ответ ему ничего не смогла сказать. Наоборот, сама не заметила, как отложила чашку в сторону и начала говорить. Мне самой остро захотелось ему все рассказать без утайки.